Глава 18 На Ирвинковеню Жаклин Кеннеди сидит за письменным столом, до которого ей… Она сейчас на третьем триместре беременности. Все труднее дотягиваться. Ее уверяли, что все в порядке, однако ей неспокойно. Сама не знает почему. Она чувствует, что это мальчик. Всего лишь ощущение, но очень сильное. Джеку она не сказала «лучше его не обнадеживать». Мальчик и девочка, Кэролайн и сын. Он только об этом и мечтал. Нет, не только об этом. Его мечтам нет предела. Она встряхивается и сосредоточивается на письме Лайонелу. 31 октября 1960 года. Порт Хаянис. Дорогой профессор Джек, обращаясь к вам так, я все еще каждый раз улыбаюсь. Похоже, мне в жизни везет на Джеков. К сожалению, у меня плохие новости из Лондона. Если верить тому, что говорят по радио, сегодня вызвали в качестве свидетеля сэра Алина Лейна, и он отвечал не слишком удачно. Кроме того, Кингсли Эмис не явился. Это, вероятно, был удар. Возможно, я просто хандрю, такое сейчас время года, но теперь я уже сомневаюсь, что леди Чаттерли оправдают. У защиты остался еще один свидетель. Я очень надеюсь, что бедный Алин Лейн Не попадет в тюрьму. Ваша не теряющая надежды Жаклин. Надписывает адрес на конверте. В дверях возникает мод. А время купания? Миссис Кеннеди, боюсь, она до сих пор вся в зеленой краске. Я могу ее искупать, если вам. Джеки встает, улыбается и потирает поясницу. Спасибо, мод, я справлюсь. Кэролайн быстро растет. Через месяц ей исполняется три года. На детском празднике она веселилась в костюме ведьмы. Джеки предложила ей одеться, как Мадлен, маленькая парижская школьница из ее любимой книжки, но Кэролайн настояла на том, чтобы ей дали ведьминскую мантию и остроконечную шляпу. И волшебную палочку. Конечно, кто бы не хотел волшебную палочку. Миссис Клайд сшила для Кэролайн мантию на машинке Зингер, а Джеки смастерила палочку и шляпу. Джеки не сразу замечает, что Мот что-то держит в руке. Судя по лицу, ничего хорошего. «Миссис Кеннеди, я сегодня забрала это от Уэллана». Она колеблется. «Меня обслуживала девушка, но я все же заметила мистера Хардинга через служебное окно фотолаборатории. К сожалению, он все еще в Хайянисе. Он меня тоже видел, когда отдавал фотографии продавщице? Даже кивнул? Спасибо, Мот, вы мне очень помогли». Она забирает конверт с фотографиями и сует в ящик стола. Она сама не знает, почему не хочет на них смотреть. Возможно, ее беспокоит, что на ее жизни останутся отпечатки пальцев Мела Хардинга. Опять. Джеки в тот вечер приходит домой поздно после очередного заседания кухонного кабинета по ту сторону газона в большом доме. Джеки читает. Еще только десять часов. Но он сразу ложится. Он не касался ее почти весь этот год. Когда она беременна, ее тело либо священно, либо запретно. Она точно не помнит. В любом случае, неприкосновенно. Кроме того, отец Джека все время напоминает ему о ее хрупкости. Она принимает долгие ванны и мажет питательными кремами, изголодавшуюся по касаниям кожу. Миссис Клайд упаковала чемоданы Джека, как всегда, делала с самого его детства. Завтра, когда до выборов останется всего неделя, Джек начнет тур выступлений по 17 штатам. Лишь позже, забравшись в постель рядом с тихо ракочущим массивным телом мужа, Джеки включает низкую лампу на тумбочке и вскрывает конверт с фотографиями от Уэллона. Перед сном она хочет проглядеть снимки с детского праздника в День труда. Посмотрит на милые счастливые личики, некое подобие теплой компании, и тогда выключит свет. Но она сразу видит, что фото, лежащее сверху, черно-белое и размером гораздо больше обычного. Она вытаскивает из конверта снимок и смотрит на него. Эта фотография вовсе не с детского праздника в солярии Большого дома. К ней не приложено никакого объяснения, но оно и не нужно. Это охранный амулет. Его прислал Мел Хардинг. Она косится на крепко спящего Джека и снова смотрит на глянцевый снимок, завороженная видом двух сцепленных на столе рук. Завороженная тем, как пальцы, короткие и толстые на одной руке, длинные и изящные на другой с кольцом, переплетаются, словно замыкающийся контур, словно два предсердия. Она подносит снимок поближе к свету. Многое проносится у нее в голове, Долгожданное торжество над Гувером, зависть к нему, благодарность Мэлу Хардингу, но ошибиться невозможно. Любовь не лжет.